Осторожно, лужа. Нанжи отпустил её руку и обнял её за плечи, помогая пройти грязное место. Однако он не убрал руку, когда они уже прошли его, и теперь было уже достаточно светло. Ей стало несколько не по себе. Она была рада, что её защищает плащ. Ей редко до этого приходилось разговаривать с четвёртыми, и, конечно же, никто из них её до этого не обнимал. Он улыбнулся ей, и улыбка его была очень дружелюбной, очень В этом имении было мало свободных мужчин ее возраста, лишь двое были не женаты. Все они относились к ней с благоговейным почитанием из-за ее профессии, и с ними все равно не о чем было разговаривать, кроме как о посевах и стадах. Она уже забыла, что такое настоящая беседа. Но она никогда по-настоящему не беседовала с мужчиной, только с другими девочками, ее подругами в храме, много лет назад. Он разговаривал с ней как с равной. Ей было лестно, и вместе с тем её беспокоило, насколько это хорошо. Почему богиня прислала такого грязного воина? Дело было не только в его лице. Они как раз вышли к берегу. Перед ними простиралась река, кинувшаяся до восточного горизонта, сверкающая на фоне облаков. Цвет возвращался в мир. Через несколько мгновений должен был появиться бог Солнца. «Все еще шел дождь, хотя и не сильный, и она видела, как он прочерчивает грязные полосы на костистых плечах и груди воина, даже его килт». «У Куили перехватило дыхание. Это же кровь, ты ранен?» «Не моя». Он снова гордо ухмыльнулся. «Вчера мы знатно сразились. Шансу прикончил шестерых, а я выпустил кишки двоим». Она вздрогнула, и его рука крепче обхватила ее за плечи, так что она не могла освободиться». Она плотнее запахнула плащ. Подобная близость была отвратительным поведением для жрицы, но его стальной захват не оставлял ей выбора. Кондору никогда не обнимал её подобным образом на публике. Он всегда ожидал, что она будет идти на шаг позади него. Ты ты убил двоих человек, троих вчера, двоих в сражении, но до этого мне пришлось участвовать в поединке за моё повышение, и один из них выбрал мечи вместо рапир. Он пытался меня напугать, и я его убил. Впрочем, он и так не слишком мне нравился. Она засмеялась было, но с нарастающим ужасом уставилась на его довольную ухмылку. На лбу его были две новые метки, ещё припухшие, явно свежие. Волосы его были чёрными и жирными, но сквозь грязь проглядывали рыжие пряди. Глаза его были бледными, с почти невидимыми ресницами. И полоски чистой кожи, где дождь смыл грязь, были очень светлыми. По видимому, этот кровожадный, бессердечный юноша от рождения был рыжим. Его волосы были преднамеренно выкрашены в чёрный цвет, а потом краска размазалась по всему телу. Прошу тебя, Аде, она попыталась освободиться. Они были уже почти у пристани. Берега реки были обрывистыми и каменистыми, и единственным ровным местом был галечный островок в прорезанной течением выемке. Когда река стояла высоко, там едва хватило бы места на то, чтобы развернуться по воске. Но сегодня она была низкая, отмель была широкой, и близкий к берегу конец пирса находился полностью вне воды. У дальнего конца была привязана маленькая одномачтовая лодка, Их не ожидала огромная армия воинов, но тем не менее их могло быть несколько дюжин. Внезапно испугавшись, Куили дернулась сильнее. Однако воин держал ее крепко, все так же ухмыляясь и толкая ее в сторону пристани. Над широкими водами реки появился край диска солнечного бога. «Ты мне нравишься», — объявил он, — «ты красивая. Богине мало что удалось из тебя сделать, но она все же проделала хорошую работу». Куили подумала о том, не удастся ли ей выскользнуть из плаща и убежать. Однако он наверняка бегал намного быстрее ее. «Я был лишь вторым в храмовой гвардии», — заметил Нанджи. «Пока богиня не прислала шансу. Но с сегодняшнего дня я свободный меченосец». «Что ты имеешь в виду?» Куили достаточно хорошо понимала, что он имеет в виду. «Почему, как ты думаешь, богиня прислала тебя мне навстречу?» «Видишь ли, до сих пор мне всегда приходилось платить женщинам, кроме девушек-рабынь в казармах, конечно. Я купил себе вчера собственную рабыню, но с ней мне не слишком интересно. Ваш достопочтенный Гаратонди предложит нам свое гостеприимство на несколько дней». «Пусти меня!» — в панике закричала Куили. Нанджи тут же с удивленным видом отпустил ее. «Что случилось?» Как ты смеешь подобным образом обращаться со жрицей? она кричала на него, пытаясь приободрить сама себя. Нанжи был явно обижен. Я думала, тебе приятно. Почему ты раньше не сказала? Ты имеешь в виду, ладно, я подожду, пока не вымоюсь. По уши в грязи, верно? Куили привела себя в порядок. Я подумаю, тактично ответила она. По-видимому, он ничем не собирался ей угрожать. Он был похож на большого щенка. только что вылезшего из какой-то грязной лужи, к которому хочется поиграть. Она сказала Нии, что это ее долг. Подобный совет теперь казалось значительно труднее принять, чем дать. Но если он хочет ее, это будет ее долгом. Нужно лишь время, чтобы свыкнуться с подобной мыслью. «Я лучше подожду, пока ты не увидишь Шансу», грустно сказал Нанджи. «Женщины стекленеют, когда его видят. Ну, пошли, он ждет». «Что?» Он полагает, что она опустилась до того, что готова встретиться с пришельцами лишь для того, чтобы сделать свой выбор среди воинов. Какая невероятная самонадеянность. Ни Не в силах вымолвить ни слова, она двинулась следом за Нанжи, шагавшим вдоль пирса. Он просветил сигнал на четырёх нотах. Хотя теперь сквозь дождь светило солнце, и он был хорошо виден всем, кто бы ни находился в лодке. Она прислушалась, ожидая ответа, и к своему изумлению услышала детский плач. Воины взяли с собой гикей. Нанже остановился у конца пристани, глядя вниз и разговаривая с кем-то, ожидавшим его. Несомненно, докладывал, что опасности нет. Он спрашивал о непосредственной опасности, так что она не солгала. Но у Куили не было времени на размышления о том, как ее милость может отнестись к этим пришельцам. Куили с тревогой заключила, что леди Тонди, возможно, уже высылает весть в Ов о прибытии воинов. Сколько потребуется времени, чтобы верхом добраться до Ова? Сколько потребуется времени колдунам на обратный путь? Возможно, воины понимали смысл слова, непосредственно и не совсем так, как она. Нанжи протянул руки и подхватил ребёнка, словно выдернув его с неба. Он прижал его к себе, и крики прекратились. Когда Куйли подошла к нему, он с улыбкой обернулся. Это мой друг Риксини. Ребёнку было около года, и у него явно резались зубы. Это был ребёнок рабыни. Куйли была потрясена. Затем этот столь странный воин протянул руку, и на пристань спрыгнул ещё один человек. Милорд небрежно заметил Наньжи: "Имею честь представить ученицу Куили". Потом он снова начал забавляться с голым ребёнком, словно не осознавал, что он только что сказал.